Объявили, что ужин подан, и их веселая болтовня обратилась к другим предметам. Но хотя Джулия принимала в ней живейшее участие, хотя, судя по ее виду, она уделяла гостям все свое внимание и даже с величайшим интересом выслушала одну из театральных историй Майкла, которую слышала по меньшей мере двадцать раз, все это время она вела про себя оживленную беседу с Долли. Долли все больше и больше съеживалась от страха, пока Джулия говорила ей, что именно она о ней думает. «Вы старая корова», — сказала она Долли. «Кто вам позволил совать нос в мои дела? Молчите, не пытайтесь оправдываться. Я знаю слово в слово, что вы сказали Майклу. Этому нет оправдания». Я думала, вы мне друг, думала, я могу на вас положиться. Ну, теперь конец. Больше я вас знать не хочу ни за что. Думаете, мне очень нужны ваши вонючие деньги? И не пытайтесь говорить, что не имели в виду ничего дурного. Да что бы вы были, если бы не я, хотела бы я знать. Если вы хоть кому-нибудь известны, если что-то и представляете собой, так только потому, что случайно знакомы со мной. Благодаря кому все эти годы ваши приемы имели такой успех? Думаете, люди приходили любоваться на вас? Они приходили посмотреть на меня. Все. Конец. По правде сказать, это был скорее монолог, чем диалог. Позже в кино она сидела рядом с Томом, как и собиралась, и держала его за руку, но рука казалась на редкость безжизненной, как рыбий плавник. Видно, его встревожили слова Майкла, и теперь он сидит и думает о них. Как бы улучшить минутку и остаться с ним наедине? Она сумела бы его успокоить. В конце концов, никто, кроме нее, не выпутался бы из положения с таким блеском. А пломб вот точное слово. Интересно все-таки, что именно Долли сказала Майклу? «Надо будет узнать». Майкла спрашивать не годится, еще подумает, что она придала какое-то значение его словам. Надо узнать у самой Долли. Пожалуй, не стоит ссориться с ней. Джулия улыбнулась при мысли, какую сцену она разыграет с Долли. Она будет со старой коровой сама нежность. Она подластится к ней и выспросит все. Та и не догадается, как она Джулия на нее сердита. Любопытно все-таки...